«Тогда сказывай!» — велел жихарь. Лю седьмой вскинул особым образом руки и возгласил. Под горою мышань расцвела конопля молодая. Дикий гусь полетел, устремляясь печально на юг. У заставы хунань я в беседке сижу, Ожидая, не приедет ли с запада верный испытанный друг, мы бы выпили чашу вина чужедального юга и забили косяк из пыльцы молодой конопли, но дорога пуста, ни врага там не видно, ни друга, только гусь одинокий истонет и плачет вдали. Некоторое время восхищенные побратимы молчали, сопереживая гусю. Лю седьмой осторожно спросил, поняли его друзья или нет. — Конечно, добрый сэр Лю. Язык поэзии понятен во всем мире. — Славная какая чайная страна! — похвалил незнакомую землю жихарь. У вас в одночасье и конопля цветет, и гуси на зиму улетают. Здорово живете? Только я одно не понял. А какой такой косяк ты мечтал забить? И куда? В глубокой древности распевно сказал бедный монах. Ни один мудрец или поэт не мог миновать конопляного поля, чтобы не забить косяк другой. Ныне обычай этот утрачен, ибо забыта самая его сущность. Некоторые пробовали, правда, э -э, прибивать мешочки с конопляной пыльцой к дверным косякам, но из этого ничего не вышло. — Может быть, имелся в виду косяк гусей? — спросил я, Артур. — Нет, — вздохнул чайнец. — Стихи слагают лишь про одинокого гуся. — Да пусть себе летит, — отмахнулся жихарь. — Ты рассказывай, что дальше-то было. В учении я преуспел и в скорости обогнал великовозрастных юношей. Особенно сдружился я со студентом УД, приохотившим меня к вот этому рисовому вину. В пятилетнем возрасте я уже мог перепить прославленных полководцев. А старший товарищ мой не уберегся, когда он лежал возле винной лавки, забывшись мечтательным сном. Двое студентов из числа неуспевающих учинили над ним жестокую насмешку. На лбу нарисовали древесного краба, совокупляющегося с уездным начальником из Циндао, а за каждое ухо воткнули пучок перьев. Когда злосчастный У.Д. проснулся, отчаянию его не было предела. Не в силах перенести позор и, желая наказать обидчиков, он повесился недалеко от их жилища. — Вот так наказал! — усмехнулся Жихарь. — Я бы таких друзей самих напоил до полусмерти, да утащил отсыпаться на погост. то-то было бы им страху среди ночи. Студент У.Д. поступил согласно велениям неба, развел руками Лю седьмой. Тогда я по малолетству этого не понимал, вот и пришел в такой сильный гнев, что позеленел и на три дня потерял сознание. Но вы, надеюсь, разочлись с обидчиками, — забеспокоился принц.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 и начал рьяно, будто в поисках потерянного сына, бить во все неподвижные и переносные барабаны. Учитель Шен вышел и спросил о моей беде, а потом предложил три меча на выбор. Первый звался «Закаленный при свете дня». Был он совершенно невидим, и тело не ощущало его удар. Имя второго звучало как «Закаленный в сумерки». Его и увидеть можно было только в сумерках, и для врага он также был безвреден. Третий меч носил имя закаленной во тьме. При свете дня видна его тень, блеска не видно, ночью он блестит, но не видна форма. Коснувшись тела, рассекает его с треском, но рана сразу же заживает, остается лишь боль.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 Встретил его дружка Гуна, мешающего бежать, и трижды рассек его, будто воздух. Гун засмеялся. — Чего это ты машешься, маленький Илью?